Глава 44. Мужчины были удивлены, конечно. Вон сколько всего было предложено. Не зря мы с девочками все перепроверяли и сортировали. Так, а теперь о насущном. Но это было хорошее. Теперь о плохом. Я повторила то, что сказала нам Зина. В пересказе оно даже более угрожающе выглядело. Мужчины призадумались. Глейн высказался первым как менее дипломатичный товарищ. «Даже наверняка совет так и сделает с вашим товаром. И не только станет активно снижать цену при закупке, но и постарается сделать это обязательными поставками для вас. Они не захотят упустить такой сладкий кусок». Киран был более рассудителен. «Юридически вы чисты перед законами и финансами. Вы никому ничего не должны и не обязаны». Вы можете продавать свой товар кому захотите и по какой угодно вам цене. Надо только вначале зарегистрировать патенты в соответствующем департаменте. И, признаю, мысль о работе напрямую с теми же ресторанами весьма заманчивая. Но тут есть одно «но». Для этого вам нужен представитель от вас на планете матери. Я не думаю, что кто-то из вас решит переселиться туда. Лично я... Могу рассчитывать хоть на транспортники, хоть на планете, только на Назера, командира корабля. Мы дружим с детства. Жили рядом, учились в Звездной Академии. Когда в дальние межзвездные пропал без вести его отец, Назер жил с нами, со мной и моим отцом. Но на корабле не один Назер, у него команда. Чтобы он перехватывал все полеты к Голубой или просто вне графика сюда летел, Оплачивая горючее из своего кармана и работу команды, его надо заинтересовать чем-то. И это не в осуждение. так складываются обстоятельства. Давайте подумаем, чем можем заинтересовать Назера. Я могу оплатить его представительские расходы и услуги, и один неплановый полет со своего счета. Но, думаю, мне его быстро прикроют. Найдут повод и запретят такие операции, раз уж идет такая целенаправленная кампания на наше устранение». Глейн неуверенно произнес, «Ну, я тоже могу один раз оплатить. Далее последует то же самое». Настала моя очередь. Я вытащила руку из кармана комбеза, которую машинально сжимала, и выложила свой главный козырь на стол, разжав вспотевшую ладошку. Посередине моей царапанной ладони со следами вчерашней работы со свеклой лежала крупная голубая жемчужина, светившаяся мягким маслянистым блеском. Мужчины замерли, уставились немигающим взглядом на жемчужину на моей ладони. Затем Глейн шумно сглотнул, а Киран в раз охрипшим голосом спросил, «Откуда у тебя это? Это с земли? У вас еще сохранились эти цветы моря?» Я не успела ничего сказать, удивляясь про себя такой реакции Кирана и Глейна. Может, и правда хорошо, что я промолчала тогда? Глейн, не отрывая взгляда от жемчужины, сказал, Я только слышала, что раньше на нашей планете в морях росли такие морские цветы, в серединке которых и цвели редкие капли драгоценности – слезы моря. Лишь в некоторых старых семьях, история которых тянется от самого начала, сохраняются редкие украшения из этих драгоценностей. А тут ты появляешься с этим в руке, вот мы немного и растерялись. Думаю, что лично Назиру хватит. И тут у меня мелькнула совсем шальная мысль, и я даже на секунду засомневалась, стоит ли ее озвучивать или сказать. А, была не была. А мы можем купить себе транспортный корабль вместе с командой. Только для нашей колонии. Сколько это будет стоить? Новый шок для отцов-командиров. Но теперь они смотрели в изумлении не на драгоценность, а на меня. Как будто у меня выросла вторая голова и запела голосом Майкла Джексона. Икнув громко, Глейн спросил, Наташа, ты хочешь сказать, что у тебя найдется драгоценности на стоимость межзвездного корабля? Я скромно ковырнула носком кроссовки Пола и ответила, если вы скажете мне, сколько стоит не слишком большой и не слишком новый корабль, и сколько может стоить такая вот жемчужина. У нас на Земле такие драгоценности называют жемчуг. У вас слезы моря. Киран тяжело вздохнул, Наташа. Даже такой потрепанный жизнью транспортник, как у Назера, может стоить не менее 10, а с ремонтом и полной заправкой топлива 15 таких жемчужин. Даже если ты найдешь такое количество, их все это придется держать в страшном секрете, иначе пойдут слухи, и мы можем получить много неприятностей. Могут и не поверить, что ты продала последние семейные ценности. Вот поэтому я и молчала до последнего. И дальше бы молчала, если бы был другой вариант. Но другого выхода я не видела, а независимость я ценю превыше всего. И не хочу, чтобы наши девушки и мужчины зависели от благосклонности всяких там советов и прочих. Банкам, в принципе, все равно. Им лишь бы деньги их вернули и с прибылью. А от кого и в каком виде им не важно. По ассоциации у меня опять пришла мысль. Вот скажите мне, в контракте я не увидела этого пункта, «Есть какое-то точно оговоренное количество сои, которое вы должны продать совету, или это свободная цифра?» «Я к чему это веду?» «Если что, я думаю, эти самые рестораны и сою вашу будут брать охотно. Излишки можно им продавать». Киран и Глейн переглянулись, затем старпом покопался в своем нарукавном планшете, нашел какую-то таблицу, показал нам... «Смотрите». Мне в департаменте сделали расчеты по планируемым ежегодно площадям посевов и ожидаемой урожайностью. То есть мы должны продать не меньше этих объемов Звездному Совету. Некоторое количество мы можем оставить себе для собственного питания. Но мы ведь договорились этот объем оставить для производства масла. Про второй урожай за сезон в департаменте ничего не знают. Мы со вторым урожаем очень рисковали и уложились буквально день в день. Но это из-за того, что весенний сев был с задержкой, пока готовили почву под поля, устраивались сами на жилье. На следующий год такого, надеюсь, уже не будет. Вот. Вот такие объемы у нас неплановых излишков. Их мы и можем продать. Но лучше оформить продавцами девушек наших, чтобы меньше возникало вопросов. В результате всех разговоров постановили. Первое. Мы, то есть девушки, продаем свой товар напрямую ресторанам. Второе. Заинтересовываем Назера и делаем его своим торговым агентом. Третье. Излишки сои продаем тоже от своего имени. Из полученных за сою денег платим дополнительные взносы по банковскому кредиту. Четвертое. Узнаем все о продаже покупки транспортника и как к этому отнесется Назер. В зависимости от результатов этого вопроса строим дальнейшие планы. Мужчины остались в штабе, загруженные последними известиями по самое «не могу», а я поехала вновь к своим самым верным подружкам думу думать. Жемчужину снова всучили мне, и я, завязав ее в уголок носового платка, небрежно затолкала в нагрудный карман комбинезона. Мужики, проследив глазами за моими манипуляциями, только покачали головой. На мое счастье, и Люба, и Надя еще были на кухне а девочки-бухгалтеры уже ушли в склады. Позвав девчонок в дальний угол столовой, я рассказала им все И что мы там решили в штабе, про мои фантастические идеи, и даже саму жемчужину показала. И сказала, что пока не говорила мужчинам, что драгоценность местная, а вовсе не моя фамильная. Во всяком случае, Кира на все равно придется ставить в известность. Ведь без него мне не добыть и другие раковины, где вполне вероятны еще жемчуга». И погружаться в воду надо, и немалая физическая сила нужна, чтобы вытащить эти раковины, они не маленькие. Но Акиран будет молчать, он никого не сдаст. В кухне воцарилась тишина. Девчонки только поглядывали на меня. Надя, помолчав, сказала, «Глейн хороший, но ему лучше не знать. Он не украдет, не сдаст никого, но если, допустим, мне будет угрожать опасность, то он расскажет. А так...» Не знает лишнего и не скажет лишнего. Ты права, Наташа. А идея насчет транспортника отличная. Как мы сами сразу не догадались. Все-таки какая-то независимость от центральной планеты появится. Горячо поддержала идею и Люба, добавив, а вот если корабль хороший купим, то можно и на Землю лететь. Надя внимательно глянула на подругу. Любань, а ты хочешь вернуться на Землю? Я вот уже не хочу. «Мне здесь намного интереснее. Да и чувствую я себя здесь нужной. И Глейн здесь. Куда ж я без него теперь? Или он без меня?» Люба смутилась. «Девочки, вы меня не так поняли. Я имела в виду, что просто вот в отпуск слетать или купить чего нужного. А так мне тоже здесь больше нравится. На земле меня особо и не держало ничего. Здесь у меня Илов есть, и когда не видимся целый день, я по нему скучаю». Посовещавшись еще немного, разошлись каждый по своим делам, удовлетворенные результатами нашего труда. Вечером дома я сказала Кирону: надо, чтобы ты завтра весь день себя освободил. Берем два карика, один с грузовой тележкой, ты еще акваланг свой возьми и едем на побережье. Если будут спрашивать, вали все на меня. Говори, что мне ужасное мясо моллюсков захотелось. Пока я тебе ничего не говорю». «Лучше завтра все скажу и покажу». Выслушав меня, Киран согласно кивнул и принялся вызванивать Глейна, чтобы перепоручить ему завтрашние дела. Вот в этом весь Киран. Он не задает лишних вопросов тем, кому безоговорочно доверяет. Утром после завтрака собрались быстро. Киран только подцепил небольшую тележку к своему карику, да оборудование для погружения погрузил. Я же взяла на кухне сухпай на весь день, Да чая термос побольше. Но мне нужен был еще один инструмент. Увидев входящего пирта, бросилась к нему, как к родному «Петя, солнце мое!» «Монтажка есть? Дай на денек!» Этот клоун в притворном испуге перекрестил меня и воскликнул господи, «Наташа, чем тебе командир не угодил, что ты монтажку спрашиваешь? Может, по традиции лучше сковородку или скалку?» «Позубоскаль мне еще тут!» Как раз сковородка тут есть и не одна. Сказала монтировку, значит, ее и надо. Давай, я там в Карике у тебя видела. Ты, однако, ею компы ремонтируешь. Монтажка мне нужна, чтобы раковины открывать. Прошлый раз мужики по двое космодесантными ножами открывали раковины. Сегодня такой помощи не предвидится. Но требуемый инструмент получила. Октябрьское тепло обманчиво, но верх кабины поднимать не хотелось. Лучше лишний раз полюбоваться окружающими красотами уходящей осени перед долгой белой зимой. Поэтому и теплые джинсы, и теплые ботинки, и шапка с перчатками пришлись к месту. Хотя вместо пуховика надела куртку от космодесантного костюма с электроподогревом, подключаемого к разъемам батареи карика. Добрались до побережья довольно быстро, часа за полтора без всяких происшествий. Даже крупной живности за периметром не наблюдалось. Хотя Люба и Илов, как биолог, утверждали, что это пока. Пока стоит тепло, пока вся кормовая база для хищников есть, нами они пока не интересуются. Ладно, посмотрим, что будет дальше. На побережье, без лишних слов, Киран начал надевать гидрокостюм, теплое белье под него он надел еще дома. Хоть солнце и светило ярко, но морские волны, набегающие на берег, были уже не ярко-бирюзовыми, а свинцово-серыми и при взгляде на них становилось холодно где-то внутри тебя. Тут не в воду бы лезть, а верхом на русскую печку залезть хочется. «Киран, помнишь, ты прошлый раз доставал с подводных скал такие большие раковины? Надо еще таких достать. Хорошо бы, если можно их связывать по несколько штук и вытаскивать на берег сразу. Время сэкономим и твои силы». «Ну да чего же, мужчины инопланетные послушные?» Киран все так же без лишних слов достал из своего снаряжения тонкий нейлоновый репшнур с крюками на нем через равные промежутки и пошел в воду, так же, как и земные аквалангисты, спиной вперед. Миг, и его уже нет. Мне осталось только приплясывать от тревожного ожидания. Не скрою, хотелось найти жемчужины, но переживала я за Кирана все-таки больше. Побегав без смысла по берегу, Решила действовать, так как моя натура не давала покоя спокойной и уравновешенной мне. Подогнала карик к самому прибою, достала и размотала шнур, который возила везде в карике. Привязала его к прочной железяке на колесной балке и опять принялась бегать вдоль берега. Когда я накрутила себя почти до истерики, показалась темная спина всплывающего Кирана. Подождав, пока он не встанет на дно ногами, я заорала и начала размахивать руками. Подозреваю, что сейчас я сильно походила то ли на дикарей из племени Тумба-Юмба, то ли на мигрирующую стаю павианов. Кира наглянулся на мои вопли. Я потрясала тросом. Он кивнул, что понял, и побрел к берегу понемногу, стравливая шнур, закрепленный у него на поясе. Поймав конец того шнура, что я ему бросила, он связал их каким-то хитрым способом. Я села в карик и потихоньку начала двигаться задним ходом. Тросы натянулись, и из воды показались аж четыре здоровых раковины, связанные поочередно между собой. «Самое главное — это чтобы там были жемчужины».